Игра номер 5. Станьте заигранной пластинкой. Я говорю спасибо, как сумасшедший. Принц Иа. Рэпер и общественный активист. Скажите спасибо за все, что происходит. Неважно что. Не стесняйтесь импровизировать с Аригато или Грасиас. Никаких исключений и оправданий. Вот, например, когда утром сработает будильник. Спасибо, что я здесь, на планете Земля. У меня есть еще один день. Джим Морисон и Бенджамин Франклин, например, не обладают такой роскошью. Направляясь в ванную, спасибо, что у меня есть ноги, которые позволяют мне двигаться из пункта А в пункт Б. Посетите любую больницу для ветеранов, и вы найдете много людей, которые не в состоянии передвигаться. Во время перемешивания хлопьев в тарелке: Спасибо, что у меня достаточно пищи. «Пока я съем завтрак, 75 человек умрет от недоедания». Луиза Хей не только регулярно вытаскивает зеркало из сумочки и говорит себе, насколько она красива, но и проводит большую часть своего дня в постоянной благодарности. Прежде чем встать с постели, она благодарит свои простыни и подушку. Она благодарит солнце. Она благодарит спаржу и сладкий картофель, которые ест на обед. Иногда мне досадно, говорит Дэвид Кеслер, Ее соавтор по книге «Исцели свое сердце». Но она определенно живет в лучшем мире, чем я. Другой пример — Джилл Болти Тейлор, нейроанатом из Гарварда, которая 10 декабря 1996 года перенесла обширный инсульт и на 8 лет лишилась возможности ходить, говорить, читать и писать. Каждое утро она искренне благодарит 50 триллионов клеток своего тела, Каждый день драгоценен. Это священное время. Я просыпаюсь каждое утро, шевелю пальцами ног и пальцами рук и говорю своим клеткам «Доброе утро, девочки!» «Спасибо за новый замечательный день!» Хэштег SNF. Покажите нам, что вы сегодня благословили впервые. Спасибо по-другому. В те дни, когда я путешествовала по разным странам Евросоюза и путала «грасиас с энд Я подготовила путеводитель по языку Let's Know Europe. Название было позаимствовано у популярного студенческого путеводителя Let's Go Europe. Идея заключалась в том, чтобы найти в английском языке слова, которые звучали бы как иностранные. Donkey shoes, danke shon. Meas si, merci. Возможно, вас не удивит, что я не смогла соблазнить издателя, но вот что получилось. Руководство, как сказать спасибо без подбора английских слов на 22 языках. Арабский Шукран, Китайский. Мандаринский. Сьесье. Хорватский. Хвала. Чешский. Дякую. Голландский. Данкевель. Французский Мерси. Немецкий. Данке. Греческий. Эфхаристо. Иврит. Хинди дханья Ваат. Венгерский Кесионем. Итальянский Грация. Японский Аригатого Дзаймас. Корейский Гамсам Хамнида. Португальский Обригадо Обригада в зависимости от пола говорящего мужской, женский. Польский Дзенькуя. Английский thank you, Испанский «Грасиас». «Суахили» — «Асанте». «Шведский» — «Так». «Турецкий» — «Тешекюр эдерим». «Вьетнамский» — «Кам он». «Вечеринка». Перехитрите сумасшедшие голоса в голове. Если бы мы видели мир таким, какой он есть на самом деле, мы бы падали на колени каждые пять минут, чтобы просто сказать «спасибо». «Зинг», известный как Этан Хьюджес — «Испособилити Альянс». В любой момент вы либо живете в своем естественном состоянии, либо нет. Ваше естественное состояние — это радость, активность, ощущение удовлетворенности. Я называю его «высокой чистотой». Она танцует в экстазе над даром каждого благословенного момента. Большинство из нас не догадываются, какое состояние для нас естественно, Мы полностью забываем о нашей связи с этой удивительной энергетической силой, которая старается привнести изобилие в нашу жизнь. Мы капризничаем, как ослик Иа, обращаемся к себе «бедный я», не подозревая, что можем праздновать, выкрикивая «Аллилуйя». Мы не догадываемся, что сами заперли дверь к счастливой жизни. Нам не нужно ничего делать, чтобы поймать высокую чистоту, не нужно усердно молиться, Долго медитировать или делать вообще что-то. Нужно лишь отпустить негативные мысли и сомнения, которые мы поставили на вершине нашего естественного состояния. и нелепые проблемы. На самом деле, в естественном состоянии так поразительно легко жить, но мы отказываемся принимать это всерьез. «Все не может быть так просто», — протестуем мы. Десерт. Жизнь чертовски коротка. Ради Бога, просто занимайся тем, что делает тебя счастливым. Билл Мюррей, комедийный актер. Катерина Бехан решила попробовать небольшой эксперимент. В течение семи лет она практиковала закон притяжения. У нее в жизни появились вызывающие головокружение вещи. Клиенты, отпуск, друзья, любовники. Но, как и всех нас, ее одолевал голос, который спрашивал, «Что, если это все чушь?» Ее брат, ученый из Стэнфорда, был более чем счастлив показать ту часть себя, которая не может поверить, что жизнь должна быть легкой. Он постоянно кричал ей. «Ты не можешь просто веселиться все время. Ты должна работать. Тебе нужна работа». Кэтрин, которая весьма успешно работает на сайтах знакомств и предлагает советы по отношениям, решила подвергнуть свои убеждения окончательному испытанию. Она выдвинула следующую гипотезу. Если действительно верно, что Вселенная любит меня и хочет, чтобы я была счастлива, разве не имеет смысла быть настолько счастливой, насколько это возможно, и позволить Вселенной сгладить детали? Чтобы проверить свою теорию, она решила каждый день делать только то, что хотела. Часто это означало ходить на пляж с собакой, глядя на величие океана. Она описала в своем дневнике видение красивой жизни, истины, в которой она верила. На какое-то время барабанная дробь стала громче. «Ты разоришься? Это смешно. Все должны работать». В ее спальне становилось все грязнее и грязнее. Голос, не говоря уже о ее соседке по комнате, каждое утро напоминал. Ситуация с комнатой немного выходит из-под контроля. Тем не менее, она отказалась сдвинуться с места. Она не хотела убирать комнату, и она была готова делать только то, что ей хотелось. В конце концов, Говорит она, я смогла уменьшить громкость старой истории. Я просто сосредоточилась на поиске красивых вещей и делала именно то, что хотела. Когда она начала уборку, не в комнате, а в уме, стали появляться возможности. Правильные люди попадались на пути. Например, ее пригласили в полет на воздушном шаре и в оплаченный круиз. Она унаследовала немного денег и почувствовала приглашение посетить семинар в Мексике, где ей казалось, что она плавает в море любви. «Это было странно», — говорит она. «Многие описания из моего дневника осуществились именно так, как я их изобразила. Я чувствую себя Дороти из «Волшебника страны Оз». Что стало с комнатой? В конце концов, она почувствовала желание ее убрать. Однажды утром она включила бодрую музыку и разобралась с беспорядком. «Мы не имеем представления о волшебстве, которое находится внутри» говорит Бэхан.